Глава двадцать восьмая «Бык за нами не побежал», — заликовала Саша. «Пруд чистый. Наверное, в нём местные купаются. А почему людей не видно?» «Наверное, народ на работе», — предположил я. «Ты умница. От водоёма налево идёт улица. На неё нам помешало повернуть животное, но мы всё равно попадём, куда хотим». «Ой, гусик!» — засмеялась девочка. «Милый такой. Жили у бабуси два веселых гуся. Кис-кис, иди сюда!» «Не хочет!» «Папа Ваня, почему птичка не подходит?» «Давай забудем о зверушках. Наша цель — найти информатора, который знает что-то про Наталью Ведерникову и Зинаиду Яковлевну. Может, слышал про Анжелику?» «Ой, он крыльями хлопает!» Пришла в восторг Саша. «Улететь хочет!» Я сделал шаг в нужном направлении и врос ногами в землю. Посреди улицы, на которую я собрался шагать, появился огромный пес с голубыми глазами. Он в упор посмотрел на меня, понял, что человек узрел его, сел, задрал морду и принялся выть Саша попятилась. Я впал в задумчивость. Если вернуться назад, то там подстерегает бык. «Животное огромно, с нами незнакомо. Глупо ждать от подобного персонажа любви и ласки». Саше пришла на ум прекрасная идея дойти до пруда, и у нас появилась возможность попасть к жилым домам с другого конца улицы. Но там находится здоровенная собачина, которая поет громче полицейской сирены. Что делать? Девочка осторожно направилась в противоположную от пса сторону. «Ты куда?» — насторожился я. «Собака злая, бык недобрый, а гусик милый», — объяснила Саша. «За ним видна тропинка, и вдали среди деревьев можно разглядеть крышу дома. Там кто-то живет. Может, хозяин с нами поговорит. И вдруг он быка отгонит». Не увидел дом, — признался я и пошел за девочкой. Саша поравнялась с гусем, ласково ему сказала. «Ты красивый, умный» и без проблем прошла на нужную нам дорожку. Но когда я оказался почти рядом с домашней птицей, та раскрыла крылья, загоготала. «Папа Ваня, погладь его!» — крикнула дочка. «Смотри, как он тебе радуется!» Я подумал, что Гусев прям милый, приблизился к нему, а тот вдруг зашипел, набросился на меня, принялся бить крыльями. От неожиданности я сначала застыл на месте, агрессор же не прерывал своих действий. Он очень больно щипал меня за все места. И куда деваться? Бежать к машине? Там бык. Попытаться свернуть в село, там собака. Рядом сумасшедшая птица. Оставалось лишь одно. Я попятился, оказался на берегу пруда, прыгнул в воду, быстро сделал пару шагов и перевел дух. Слава богу, жив. Кто бы мог подумать, что пернатое окажется зловредным хулиганом? И предположить не мог, что будущее жаркое с яблоками способно так драться и очень больно щипаться. Потом я выдохнул и принял решение. Сейчас пройду по дну пруда, вылезу с противоположной стороны и тогда направлюсь к домику, который виднеется вдали. Вид у меня будет нерадостным. Одежда станет мокрой, ботинки, вероятно, погибнут но вся экипировка была спешно приобретена бурей в интернете для поездки в село. Неудобно ходить во влажном, но делать трагедию из-за прыжка в водоем не стоит. Если надо спастись от бешеной птицы, тут выбирать не приходится. Я расслабился, решил, что неприятности завершились. Сейчас выйду на бережок. Ан нет. Тот-то прибольно стукнул меня между лопаток. Я обернулся и лишь сейчас осознал, какую ошибку совершил. Гусь умеет плавать. Сейчас гадкое создание находилось около меня. Оно изогнуло шею. Я вздрогнул и побежал в сторону противоположного берега. Приходилось ли вам когда-нибудь совершать марш-бросок, стоя по пояс в воде? Если вдруг в голову придет подобная идея, сразу похороните ее. Передвигаться одетым в пруду непросто. Почему бы не пуститься в плавь? А это еще труднее, поскольку вода не прикрывает самую дорогую мужчине часть его тела. Только не подумайте, что речь веду о голове. «Ах ты, подлец, вонючий, немедленно прекрати!» Завопила слегка натреснутая сопрано. Судя по голосу, на берегу появилась незнакомка. Рассматривать ее я не стал. Но женщина, которая выкрикивала ругательство, показалась мне опаснее водоплавающего. Гусь больно дерется, но ведь любая дама в состоянии аффекта хуже разгневанного бегемота. Впрочем, бегемота еще можно остановить, а представительницу прекрасного пола, когда она вне себя, не удержит даже великая китайская стена. Я поскользнулся и упал. Гусь почему-то притих, он просто смотрел на меня. «Парень». Прошептал я. «Прости, коли обидел, не хотел. Честное слово, не имею ничего против тебя. Давай заключим перемирие». «А ну иди сюда, Ванюк, пока шею тебя не свернула Гневалась Сопрано. Я повернул голову и увидел на суше кутафью башню в сарафане, около которой прыгала Саша. Девочка сообразила, что я сейчас сфокусировал на ней взгляд и закричала. «Папа Ваня, плыви сюда!» «Макар Петрович тебя больше не тронет, он Альбину Николаевну боится». Я кое-как поднялся и медленно двинулся вперед. Детям в детстве велят всегда говорить правду, но когда малыш подрастает, ему становится ясно, что большую часть дня лучше врать. Неправда постоянно с нами. «Привет, как дела? Спасибо, все хорошо». «Ну не рассказывать же коллеге, что поругался с женой», Увидел дневник ребёнка, где теснятся сплошные двойки, услышал от тёщи, что другие мужчины полностью обеспечивают не только супругу, но и всех её родных тоже, в придачу гастрит у тебя обострился. Слова всё хорошо ложь. И день только начался, к обеду превратишься в ёжика, который утыкан иглами вранья. Люди не говорят правду о размере заработка, состоянии здоровья, личной жизни, своих привычках. И самая огромная неправда — это то, что ребенок всегда обязан говорить правду. Вот я сейчас ни за какие ковришки не признаюсь, что незнакомая мне Альбина Николаевна произвела на меня устрашающее впечатление. Она показалась страшнее гуся, быка и собаки вместе взятых.